Посыли слове редакции. Западная историография никогда не отличалась особым интересом к России и её истории. Тот же интерес, который проявлялся, как правило, ограничивался этнографическим и политическим аспектами. Он не обязательно должен был предполагать коренную несовместимость и исторически детерминированную врождённость между двумя цивилизациями, но, как правило, интересовался именно теми аспектами развития России, которые отличали её от Запада. На этом фоне неудивительно, что участию России в Первой мировой войне историки Запада уделили крайне мало внимания, ещё меньше, чем её участию во Второй мировой. Основным же источником информации по этой теме для них служили немецкие описания боевых действий на Восточном фронте. Отсюда, кстати, берут начало и преувеличенная оценка роли Танненберга и неумеренное превознесение Гинденберга, имя которому внимали в степени, сделала немецкая официальная пропаганда, как военная, так и послевоенная. Поэтому не удивляет крайняя бедность англоязычной источниковой базы, использованной автором для описания участия России в Первой мировой войне. Можно лишь отметить, что даже опубликованные в Европе сочинения русских историков-эмигрантов Данилова, Головина не были переведены на английский язык. Немного лучше обстоят дела с литературой, посвящённой революции и гражданской войне в России. Но здесь мы сталкиваемся с другой проблемой. Большинство выходящих на западе работ по этой теме политически ангажировано. В итоге мы сочли необходимым добавить к авторскому списку работ, посвящённых истории Первой мировой войны, перечень наиболее заметных и доступных отечественных книг, посвящённых участию России в этой войне. Следует отметить, что в Советском Союзе действительно не было создано многотомной официальной истории этой войны, в основном потому, что Советский Союз не имел к этой войне личного отношения и не испытывал необходимости в её официальном изложении. В середине 1920-х годов бывший генерал Новицкий начал работу над капитальным трудом Мировая война 1914-1918 годы. но до своей смерти в 1929 году успел выпустить только два тома, посвящённых действиям на западном фронте в 1914 году. Тогда же в свет вышла одноимённая работа Зайончковского. Впоследствии неоднократно переизданное последнее издание под заголовком Первая мировая война выпустило Санкт-Петербургское издательство Полигон в 2000 году. Вплоть до 40-х годов в СССР выходило большое количество работ, посвященных как отдельным сражениям Первой мировой, так и анализу крупных кампаний и операций. Возможно, за этим могло последовать и появление многотомной коллективной работы, сводящей воедино весь этот материал. Но тут грянула Великая Отечественная война, во многом заслонившая войну предыдущую от внимания отечественных историков. лишь в 1975 году издательством Наука был выпущен двухтомник История Первой мировой войны 1914-1918. Созданный коллективом авторов под руководством Ростунова. Сжатое, популярное, хотя и чрезмерно идеологизированное описание этой войны можно найти в книге Яковлева Первые августы 1914 года. Подготовке и проведению Первой мировой войны посвящена большая часть вышедшего в 1967 году трех его тома «Истории военного искусства» профессора Строкова, лучшей советской аналитической работы этого плана.